Раздел сорок первый. Когда к нам присоединилась Кайла, одетая в джинсы и футболку и с обмотанным вокруг головы полотенцем, я пересказал ей увиденное, начиная с телефонного разговора между президентом и премьер-министром. «Кэролэй», — сказала она так, словно это было название болезнетворного микроба. «Он ведь наверняка психопат». Но «Вполне могу себе такое представить», — согласился я. — И, кстати, — продолжила Кайла, — губернатор МакЧарлз тоже, — хотелось бы мне положить их обоих под пучок и доказать миру, что это правда. Ее лицо расцвело от пришедшей на ум идеи. — А как насчет твоего метода с микросаккадами? Нельзя его применить? — Сомневаюсь, что он согласится надеть мои очки. — Это вряд ли, но ты говорил, что это можно сделать по видеозаписи. В какой-то момент я рассказал Кайли ту же самую историю, какую когда-то рассказывал своей сестре Охизер, про то, как я анализировал Энтони Хопкинса, играющего Ганнибала Лектора. «Ну да», — согласился я, — «только в молчании ягнят особый случай, там есть длительные эпизоды, в которых персонаж смотрит прямо в камеру, и мне удалось достать фильм в разрешении 4К». Я покачал головой. Та же проблема, что и с видеозаписями, отснятыми Менно в 2001. Я бы с удовольствием опробовал свой метод на тех видеокассетах, чтобы доказать, что я был Q1 даже во время последнего интервью. Доказать, что это было паралимбическое повреждение, а не квантовая психопатия. Но разрешение той пленки недостаточно даже близко. И кроме того, съемка велась сбоку. Отследить наличие микросакад невозможно. Черт, сказала Кайла, но ведь президент США наверняка самый снимаемый человек в мире. Должно существовать видео с ним в достаточно высоком разрешении. Наверняка субботние утренние политические шоу, Стефанополос, встречи с прессой, все снимаются в разрешении 4К, но там много склеек. Раз, два, три смена кадра. Раз, два, три смена кадра. Даже когда он говорит, что они показывают реакцию оппонента на его слова. А у этих программ нет отснятого материала, который они не показывают. За эти годы я появлялся на телеэкране несколько десятков раз. Обычно нет. Такого рода интервью снимают в реальном времени, а потом либо сразу транслируют, либо записывают. Режиссер переключается между камерами во время интервью, и только картинка с выбранной камеры попадает в трансляцию или запись. А на пресс-конференциях, типа той, что ты только что видел. Это подошло бы, но опять же он должен долго смотреть в одно и то же место, и я сомневаюсь, что ему это зачем-то нужно. А какой длительности тебе нужна запись? Ну, если он не психопат, это выяснится через 3-4 секунды, но чтобы доказать, что он психопат, думаю, нужно около 10 секунд непрерывной съемки. 10 секунд не моргая? «Моргать можно, но он должен смотреть в одно и то же место полные десять секунд, и без сотрудничества со стороны испытуемого такое сложно раздобыть». «Может быть», — сказала Кайло, — «а может и нет. Он постоянно появляется на людях, а сейчас камера есть почти у каждого. Узнай, где он появится в следующий раз и попроси в интернете кого-нибудь снять видео высокого разрешения с упором на его глаза. Кто ж станет таким заниматься?» Да куча народу. Теперь, когда твой метод стал общеизвестным... Постой, постой. Очки стали общеизвестными после процесса Беккера. Но тот факт, что подобный тест можно выполнить с помощью видеозаписи высокого разрешения... Нет, его держат под сукном. А почему? — спросила Кайла. И правда, почему. Помимо соображений приватности было два основных ответа. «Первый. также как Мена, счел за лучшее скрыть факт того, что у большинства людей нет внутренней жизни. Я беспокоился, что если неподготовленные обыватели начнут применять мой тест, неизбежные неверные диагнозы, полученные теми, кто попросту не смог зафиксировать имеющие место микросакады, начнут разрушать отношения и карьеры и даже, возможно, приведут к самосудам». Как я говорил Хизер, Боб Хейер озвучивал подобную обеспокоенность еще в 2001 когда Джон Ронсон выпустил научно-популярную книгу «Тест на психопата. Путешествие по индустрии безумия», в которой описывался пвп и высказывалось предположение, что любой человек может сделать корректную оценку. А вторая причина – экономическая. Хейер получал роялти с пвпр полный набор для которого продавался за 439 долларов. Я, и, что не менее важно, мой университет, держатель патента, намеревался получить гораздо больше денег от лицензирования очков Марчука, чем от методологии, которой мог бы пользоваться всякий. И объяснил это в нескольких словах. Хайло уловила мысль немедленно. Тем не менее, сказала она, наверняка где-то есть люди, у которых есть нужные тебе видеозаписи или которые могут их достать. Позвонили в дверь, приехала Виктория. Райан объявила, что сегодня отличный день, чтобы посмотреть «Миньонов 3», я так думаю, в тысячный раз. Это займет ее на какое-то время, меня же пока физики трудится займет Google. И в конце концов, я так и нашел, что искал. Я и понятия не имел, что существуют сайты, посвященные выяснению, пользуются ли знаменитости пластической хирургией, но их оказалось довольно много. Мало кто из медиаперсон публично признает, что сделали подтяжку лица или увеличили грудь, и это породило онлайновую индустрию детального анализа фотографий, сделанных предположительно до и после операции. И комментариев разной степени профессионализма относительно того, что именно могло быть сделано, тоже. На сайте, доказывающем, что Квинтон Кэруэй сделал подтяжку глаз, я даже не знал, что такое бывает, нашлось фото его лица в очень большом разрешении. к которому было сказано, что оно взято из пиратского видео проверки президентского грима перед очередным выступлением. Я оставил сообщение владельцу сайта, в котором спросил, доступно ли видео где-нибудь в сети, и, к моему удивлению, через 10 минут он откликнулся, прислав ссылку для скачивания минутного видео в разрешении 4К с очень крупным планом президентского лица. Пока видео загружалось, я взглянул к Райан, а потом просунул голову в кабинет Кайлы. «Нет-нет-нет», — говорила Кайла, — «Гамильтониан в Ти-штрихе будет по меньшей мере таким же, каким был в Ти». «Прошу прощения, что прерываю», — сказал я, — «но я нарыл хорошее видео Кервея и собираюсь провести анализ. Хотите посмотреть?» Они поднялись, и мы пошли в столовую, где на столе стоял мой лэптоп. Видеозапись еще загружалась кадр за кадром в программу «Анализатор». За время моих исследований микросаккад я научился хорошо различать цвет глаз. У Энтони Хопкинса они были сине-черные. У Джоди Фостер такие же, но с металлическим отливом. Хотя по какой-то причине они изображены карими на постере «Молчание ягнят», где она изображена с бабочкой-бражником, мертвая голова, закрывающей рот. На фоне голубых или зеленых глаз зрачок хорошо заметен. Гораздо труднее следить за ним на фоне карих глаз, как у президента Кэрруэя. А я предпочитал отслеживать именно зрачок, а не радужку. Однако, поиграв с настройками яркости и контраста и добившись приемлемого результата, я нажал кнопку запуска. Ладно, посмотрим. Одна секунда, две, три, четыре. Чёрт! Его взгляд метнулся влево. Одна, две, гадство! Он наклонил голову вперёд. «Одна, две, три...» Он поднял руку, чтобы потереть левый глаз. «Одна, две, три, четыре, пять, шесть...» Нет, повернул голову, кто-то его позвал. «Одна, две...» Он взглянул направо. «Одна, две, три, четыре...» Да сколько ж можно, какой-то клоун прошел перед камерой. «Одна, две, три, четыре, пять, шесть...» «Да, семь...» — Восемь. Да. Девять. Да-да-да-да-да. Десять. — Ну что? — взволнованно спросила Виктория. — Да или нет? — Секунду. — ответил я, переключаясь на график зрачковых отклонений. — Не больше, чем одна минута дуги микросотрясения, порождаемые циркулирующие в теле кровью. Микросакады же не меньше двух минут дуги могут достигать ста двадцати. «Бинго!» – сказал я, складывая руки на груди. «Нет никаких сомнений. Президент Соединенных Штатов Америки – психопат!» Во второй половине дня начали приходить сообщения о беспорядках в Кёльне, Риме и Будапеште. А вечером они снова разразились по всей Канаде, но, к счастью, не на улочке Кайлы, засаженной деревьями. Приграничные американские города, такие как Сиэтл, Детройт и Буффало, также демонстрировали признаки погружения в беззаконие. «Не понимаю», — сказала Кайла, сидя рядом со мной на диване в гостиной после того, как мы выключили телевизор, что послужило спусковым крючком. Я покачал головой. Его не было. Но беспорядки распространяются. Как и стили моды, интернет-мемы и теории заговора, так было всегда». Боко-Харам совершает набеги, как и каждый день, и антисемитизм снова разливается, как ядовитая лужа по всей Европе, и подростки-идеалисты радикализируются, как и до сих пор, и люди присоединяются к культам читают свои гороскопы, как и каждый день, войны полыхают на Ближнем Востоке и в Африке, как обычно, на изменение климата никто не обращает внимания, эволюцию отрицают, сохраняются сексизм и расизм, все как всегда. Да, большинство мемов, которые пускают корни, практически безвредны, но злокачественные могут распространяться настолько же легко. Называются они Куклукс-клан, Национал-социализм, Конфликт в Ольстере или более чем десятилетия исчезновений и убийств Женщин-индианок в Канаде. Но что-то должно было заставить их распространяться. Конечно, но это без сомнения что-то незначительное. Проигрыш в хоккей, в Виннипеге, какой-нибудь еще мелкий катализатор в других местах. Нам не нужны сложные объяснения, какая-нибудь заумь из физики элементарных частиц или неврологии, для чего-то, что происходит снова и снова в течение всей истории. Я взглянул на то место, где под ее блузкой находилась татуировка. Бабочка символизирует не только метаморфозу, это также символ малых изменений, имеющих огромные последствия. Да, согласилась она, наверное. Она склонилась ко мне и поцеловала, а затем пошла укладывать Райан спать. Когда пошли спать и мы, то Кайла заснула раньше, и я лежал в темноте, прислушиваясь к шороху ее дыхания, как к звуку волн, тихо накатывающих на берег. Полагаю, никто особо не удивится, узнав, что президент Кэроли – психопат. Такие люди идеально подходят для политической деятельности. Каждая из них нагребает полную тарелку особенностей со шведского стола, на котором представлены патологическая лживость, харизма, гладкоречивость, мастерство манипуляций и промискуитет, готовность в переносном или буквальном смысле лечь в постель с тем, кто лучше всего отвечает их сиюминутным нуждам. Перебрав в памяти других президентов, о которых я что-либо знал, я начал подозревать, что некоторые из них тоже были психопатами. Как демократы, определенно Линдон Джонсон и почти настолько же определенно Билл Клинтон, так и республиканцы, несомненно Ричард Никсон и может быть Джордж Буш младший, хотя я поставил бы столько же на то, что дабья был ФЗ в рабстве у Дика Чейни. прозвище президента Буша-младшего, происходящего из техасского произношения названия буквы W, инициала его второго имени. Однако подозревать и знать наверняка это две большие разницы. И лежа в постели в свете заглянувшего в окно серпика Луны, я раздумывал о том, что лидер свободного мира предпримет дальше.